Глава 19. После ДНК-теста. Артур распечатал тест, хотя занятием это было бессмысленным. Он ведь мог отправить Эве копию результата, отрицательного, мать его так, доказывающего, что он не отец. Он выхватил листок из принтера и помчался к машине. Дальше память какой-то провал. Он не помнил, как добрался до дома. Это произошло на автопилоте. И вот он уже у дверей собственной квартиры. Артур даже ключом в замочную скважину попал не сразу. Так его тресло. Ева нашлась в гостиной. Она сидела на диване с пододвинутым к нему столом, возился с ноутбуком, который ей подарил Артур, обрадовался его появлению. Привет, проговорила она с улыбкой и застыла, увидев, в каком Артур настроение. Он молча подошел к ней и положил результат теста на клавиатуру ноутбука, положил руки на груди и стал ждать, когда она ознакомится с документом. Эва взяла его, пробежала взглядом по строчкам и вдруг бросила обратно на клавиатуру, да с таким пренебрежением, будто он испачкан чем-то мерзким. Она подскочила, активно замахала руками и воскликнула: «Это какая-то ерунда, Артур! Это неправильный тест!» «Ну, конечно, неправильный. Какой же еще?» проговорил он с доброй долей сарказма в голосе. «Я не понимаю, на что ты вообще рассчитывала, Эва.» В этот момент ее глаза расширились до невероятных размеров. Она нервно сглотнула и попросила. Артур, поверь мне, пожалуйста, он твой. Давай сделаем ещё один тест в другой клинике. Я уверена. Я должен поверить словам шлюхи? проговорил он с грустной усмешкой. На это Эва не ответила ему ничего, просто стояла и смотрела на него резко повлажневшим взглядом. А он не мог этого взгляда выдержать. Развернулся и ушёл из квартиры. Даже хлопнуть дверью и то сил не хватило. В следующий час он бродил по Анапе, Совершенно бездомно сворачивал с одной улицы на другую. Головяца реял такой квардак, что не разгрести и за год. А потом в мозгу всё же стали появляться рациональные мысли. Но трясательный тест и что? Он разве не предполагал этого, когда вёл Эву в клинику? Поначалу практически был в этом уверен. Но тем не менее, это не по-мужски вот так взять и выкинуть девчонку из квартиры в никуда, пусть даже она соврала ему про ребёнка. Он так делать не будет. Ребёнок не его, но в остальном ничего не изменилось. Эйв по-прежнему некуда идти. У неё по-прежнему проблемы с финансами, и ребёнком свои копейки она не вытянет, а он по-прежнему ни за что не позволит ей вернуться к прошлому ремеслу. Артур должен ей помощь. Хотя бы с квартиры. Конечно, он не позволит ей заселиться в один из клаповников, какой она выбирала, подыщет что-то более приличное. Собственно, он мог ей помочь с работой тоже, ведь в общем-то коллеги, у него были нужные связи. Как говорится, не корми голодного рыбы, лучше научи рыбачить. Да, он должен ей помочь. Почему? Просто потому, что она ему не чужая. По факту давно не чужая, как бы он ни старался от нее откristиться. Не чужая из той самой ночи, которую он никогда не забудет. Я должен с ней нормально поговорить. Решил он. Поехал машину и поехал домой. Однако, когда в этот раз вошел в гостиную, Эву там не нашел. Эву позвал он, громко позвал. Она бо послышала даже из ванной, но ни в ванной, ни в спальне, ни в чулане её не обнаружилось. Да-да, он заглянул в чулан. Так, на всякий случай. Потому что не мог поверить в то, что её в квартире вправду нет. Как она могла уйти в такой момент? Она должна была ждать, пока он не остынет и не вернётся, разве нет? Так поступила бы любая разумная девушка, которая к тому же так накосячила. А потом Артур догадался открыть шкаф, где Эва хранила то немногое, что забрала из отцовской квартиры, вещей не было. Ушла с концами. Наверное, он должен был подумать что-то из разряда, что так даже лучше, по крайней мере, проще. Её обман раскрылся, она ушла решать свои проблемы без него. Но всё, что он почувствовал в тот момент, лишь боль. Его поглотило чувство утраты чего-то безумно важного. Вот в твоей жизни есть солнечная девушка, на которую тебе приятно смотреть. Пусть не можешь прикоснуться. Вы ждете вообще ребенка, строите планы, а потом раз и нет ни девушки, ни ребенка. Артур еще раз прошелся по пустой квартире, заглянул на кухню, вспомнил, как Эва говорила, что сварит борщ. Он стоял на плите, целая кастрюля. Артур потрогал еще теплые. Только есть его уже некому. Ему самому еще очень долго кусок не полезет в горло, а Эвы в квартире больше нет. Он прошел в гостиную и уселся на то же место, где застал сегодня Эву. Когда вернулся с работы с треклятым тестом, слово листок бумаги всё ещё лежал на столе, точнее, на закрытом ноутбуке, его презенте, который она чего-то не пожелала забрать с собой, словно побрезговала его подарком. Он не знал, сколько так просидел на диване, всё продолжал бездумно пялиться на распечатанную бумажку. Смотрел на неё и смотрел, пятисотый раз перечитывал результат. А потом взгляд вдруг скользнул выше на шапку документа. Он вчитался в свою фамилию, Саркисолян, А. В. Артур помотал головой, фамилия явно наблюдалась ошибка. Он же не Саркисолян, он Саркисян. Откуда взялась лишняя пара букв? Первую секунду Артур даже не понял, как не заметил этого раньше. Но мозг человека так устроен, что мы вычленяем из документов лишь самую важную информацию. По своей фамилии и инициалам он лишь мознул взглядом, выхватил первые и последние буквы, а то, что было между, ускользнуло. Этискал информацию об отцовстве. сосредоточился исключительно на этом. А когда увидел в графе вероятность отцовства бежалсный ноль, его вовсе не обратил внимания ни на что другое. К слову, Ева тоже ничего не заметила. Как так? Видноподобный ему увидел лишь результат. Клиники ошиблись в фамилии? Неправильно напечатали? Так. Но если ошиблись в фамилии, значит, могли и Артур содрожно схватился за телефон, позвонил в клинику. Здравствуйте. Мне прислали результаты теста, маркированные чужой фамилией. Вы можете это как-то объяснить? Начал вежливо, но очень скоро перешел на ор. Вы понимаете, что это жирный косяк? Я вас за такое могу засудить. Проверьте все. Им у пообещали посодействовать, очень извинялись, поклялись, что уладят вопрос в кратчайшие сроки, перезвонят. И действительно, через десять бесконечно долгих минут ему перезвонили. Девушка дико виноватым голосом сообщила, что Артуру прислали чужие результаты. Его же результаты только что подготовили и уже выслали ему на почту. Артур схватился за оставленный Эвой ноутбук, не кладя трубку, залез на свою почту, проверил письмо, открыл результат и впился взглядом в строчку. Вероятность отцовства девяносто девять девять девять девять девять процентов. Увидев это, он выдохнул с облегчением. Его ребенок. сами что не наесть его, но короткое облегчение сменилось гневом, как только он вспомнил, сколько пережил из-за чьей-то ошибки. Она, побудь она не ладна, отличная клиника, мать её так, самая дорогая в городе, чтобы она сгорела. В Москве бы такого никогда не произошло. Надо было вести его туда. Вы что там, охренели все? зарычал он в трубку. Вы не анализ мочи перепутали, а ДНК-тест, вы понимаете, какой вред могли нанести? Понимаем, Тот же начала оправдываться служащая. Нам безумно жаль. Дело в том, что вам отправил письмо новенький администратор, работник ещё не совсем разобрался в программе. А фамилия у вас очень похожа и одинаковые инициалы, его сегодня же уволят. Артур не стал слушать дальше, отключился. Толку с этой ругани. У него попросту нет на это времени. Ему нужно срочно поговорить с Эвой. Да, поговорить идея хорошая, но чтобы с кем-то поговорить, этого кого-то нужно сначала найти. А его ушла из дома. Артур снова схватился за телефон, стал набирать ее номер. Только сколько бы он ни старался, оператор не соединял его с вожделенным абонентом. Тогда он начал писать ей в мессенджер, где они обычно переписывались. Тут же понял, девчонка его заблокировала. Она его заблокировала. Обиделась. И где ее теперь искать? Первое, что пришло на ум, я вывернулась к себе домой. Как только Артур об этом подумал, его перекорёжило изнутри. Там же этот Утэрок и её отец. А он как сделает с ней что-то, опять ударит. Он схватил ключи от машины и помчался вниз. Добрался до дома Эва в рекордно короткие сроки, стал звонить в домофон, но очень скоро убедился в том, что он сломан, а дверь в подъезд и вовсе не заперта. Он ринулся на нужный этаж, стал барабанить в дверь. Скорен на пороге появился отец Эва, одетый в чёрные шорты и белую майку, давно потерявшую приличный вид. Опять ты. Он улыбнулся мугодкой улыбкой. Я как ее увидел, сразу понял. Яешься, Артур изо всех сил сдержал рвущееся наружу раздражение, спросил нейтральным голосом: "Где Эва? Я должен ее увидеть. Мне почем знать, где она шабалдается? Пожал он плечами. Я за ней не следишу. Вырастил девку на свою голову. Вы же сами сказали, что она пришла. Сверкнул он взглядом. Пусть сетья по-хорошему. Мне нужно с ней поговорить. Пришла, собрала вещи и утопала к чертям в подворотню. Простомурдый мужик снова продемонстрировал ему мерзкую улыбку. Артур не поверил, с легкости отпихнул его и вошел в квартиру. Ева, громко позвал, но никто не ответил. Тогда он рванул вперед, игнорируя несущееся ему в спину проклятие. И совсем здоревал в чужую квартиру без разрешения. Арал, её отец. Артур проверил все комнаты, даже ванную, но Эва нигде не было. Она сказала, куда пойдёт. Спросил он у отца Эва. Я ей не секретарьша, чтобы раздавать послания, рявкнул он, но потом и досмикнул, что Артура лучше не злить, и ответил. Не знаю, не сказала. Мне вообще безразница. У тебя ребёнок ушёл непонятно куда с вещами. Тебе плевать, что ты за отец? Она не ребенок. Покачал он головы. Шаболда вся в мать. Яблоко от яблона. Не знаешь такое выражение? Артур поморщился и поспешил вон из квартиры. Спустился к машине, задался вопросом, куда еще она могла пойти. Ева что-то говорила про подруг, но он их не знал. Пошла к одной из них или спряталась на работе? Он решил попробовать последний вариант. Позвонил горничной бригадиру и по совместительству тете его невеста Кира и Милана. Здравствуйте, Зинаида Вениаминовна, начал он вежливо. Привет, Артур. Ты что-то хотел? Говори побыстрее, пожалуйста, у меня дело не в прорвот. Скажите. Ева на работе? Спросил он чуть подрагивающим голосом. Я знаю, у нее сегодня выходной, но вдруг была в гостинице, да, уволилась. Припечатала его новая информация родственница. У Артура в голове всё смешалось. Иви же так сильно требовали с деньги. Как уволилась? Тут же начал он возмущаться. Почему она не могла уволиться не сейчас? Артур, только не говори мне, что его уволили из-за тебя. Всегда вежливый, даже ласковый голос Ина Эдвени диктвна вдруг сделался жёстким, как высушенный в духовке хлеб. Отличная была горничная, рукастая, работящая. Где я ей найду замену? Вы и без того по совершенно непонятным мне причине уволили нескольких, понабрали неумех, их еще обучать и обучать. С кем прикажете работать? Самой бегать по номерам, прибирать? Я при всем желании не успею. Она не говорила, куда собирается. Перебил он ее резким голосом. Мне почем знать? А горошила увольнения и мы ушла. На этом Артур положил трубку. Почувствовал такую тяжесть, будто ему на плечи взвесгромоздили мешок с цементом. Тяжесть и полнейшее бессилие. Куда она делась? – прошепел он, с чувством пнув колесо машины.